Олесь Бузина. Утешение историей. Потомство фигового листа. Страшно представить, но трусы еще не отметили и столетия. Человечество обзавелось ими только в двадцатых годах прошлого века. Идея этой статьи зародилась у меня случайно. На одном из телеэфиров некий жулик выдающий себя по совместительству за миллионера и философа, решил уесть меня и заявил, «Вот вы роетесь в грязных трусах Шевченко». Я рассмеялся и ответил, что и в этом вопросе мой оппонент некомпетентен, так как во времена Шевченко еще не изобрели трусов. Не носил их Тарас Григорьевич. Ни бронзовых, ни сатиновых. И вообще вся дореволюционная Россия от царя до мужика – А также и просвещённая Европа, от французского президента до последнего клошара, не пользовалась этим полезным элементом нижнего белья до самого начала 20 века. Как же они жили? А вот так и жили, жизнью совершенно не похожей на нашу. Мне бы хотелось рассказать об истории того, что мы носим. Надоело о великом. Хочется написать о малом, но важном, о штанах галифе. по каблуках и подошвах, о рукаве реглан и шапки ушанки. Но прежде всего о трусах. В русском языке слово трусы появилось только в 20-ых годах прошлого века, в советский период. Жизнь тогда упростилась, исчезли целые сословия, нормы этикета, правила приличия. Перестали носить сюртуки, визитки, корсеты, забыли, что такое делать визиты. ГПУ само к вам придет, как шутили Ильф и Петров. Зато обогатили жизнь свою трусами. Спрашивается, почему раньше не изобрели? Отвечаю, в девятнадцатом веке мужскую одежду шили преимущественно из сукна. Оно было толстым и тонким, дешевым и дорогим. Чем тоньше, тем дороже. Но, как всякая шерстяная ткань, кусалась. Одежда из такой ткани требовала длинного белья. даже летом. Посмотрите на старинные фотографии. И блестящие офицеры в узких кавалерийских рейтузах, и солдаты в штанах попроще, и чиновники, и гордые своей принадлежностью к лицам свободных профессий присяжные поверенные, то есть адвокаты, были не свободны в одном. Под брюками они носили кальсоны, защищавшие ногу по всей длине от контакта с шерстью. Простые солдатские кальсоны были из бязи, Дешевой хлопчатобумажной ткани довольно жидкого плетения. Господа офицеры предпочитали этот предмет из трикотажа, а наиболее продвинутые – из шелка. На шелковом белье даже вошь в окопах во время Первой мировой войны не жила, соскальзывала. Ей даже яйца отложить было не на чем. Самым модным цветом для кальсон был лиловый. Резинок в солдатских кальсонах не было, они завязывались на обычную тонкую веревочку. Низ штанин тоже подвязывался веревочками, чтобы они не болтались на ноге. В такой исподней амуниции Русь-матушка пережила и Первую мировую, и Гражданскую, вне зависимости от политических пристрастий владельцев-подштанников. После революции каждый устраивался, как умел. К примеру, Михаил Булгаков, получив гонорар за «Дни турбинных», Заказал себе штаны на шелковой подкладке. Еще и хвастался перед друзьями своим изобретением. Вот, мол, какой я гений. И кальсоны носить не надо, и конечности мои нижние в паху не трёт. Но не у всех были такие возможности. Качественное сукно ушло в прошлое вместе со старым режимом. Большинство теперь носило самые примитивное широкие полотняные штаны и радовалось жизни». а под них стали поддевать штаны укороченные, те самые семейные трусы. Изобретение это появилось, правда, не у нас, а в Европе. Слово «трусы» происходит от английского «truthers» в переводе «брюки», а то, в свою очередь, от французского «trusse» – «короткие». Кто-то во Франции, на родине мировой моды, догадался укоротить кальсоны и поддеть это новое изобретение под холщовые, летние, уже не кусающиеся штаны. А мы переняли. Причем первые трусы сначала появились у мужчин, а потом их тут же позаимствовали женщины, так как юбки в 20-е годы укоротились до колена, и прежние панталончики просто выглядывали из-под них. Нужно заметить, что это было не первое женское заимствование из мужской одежды. Можно поверить Фрейду, утверждавшему, что женщины переживают из-за того, что не родились мужчинами. В области моды это правило действует неукоснительно. Посмотрите на современную модницу. Она носит сапоги до колена, которые раньше были обувью мужчин-кавалеристов, брюки в обтяжку, как у гусара. Еще один предмет своего обмундирования современная дама позаимствовала у киросира – лосины. Женщины переняли так называемые «боксерские трусы», о чем свидетельствует даже их название – пальто, шинели, рукава реглан. Все это первоначально было частью мужского гардероба, причем чаще всего военного. Тот же рукав Реглан изобрел во время Крымской войны командующий британской армией лорд Роглан. Этот рукав отличает отсутствие привычной проймы, без шва на плече. Таким образом, лорд собирался спастись от осенних дождей под Севастополем. От дождей спасся, но умер от холеры, наложив перед смертью полные штаны. Зато модницы теперь щеголяют в Регланах, даже не помня, кто их породил. а в штаны, кроме Роглана, кто только не накладывал. Особенно скандальный и даже пророческий случай приключился во время коронации Николая II в 1896 году в Москве. О Ходынке, где тогда затоптали несколько сотен человек, явившихся за царскими подарками, все знают. А этот инцидент попытались не заметить. Во время церемонии венчания на царство семидесятилетний дедушка будущего автора Лолиты Дмитрий Набоков, сенатор, статс-секретарь и бывший министр юстиции, неожиданно обгадился на виду у высших чинов империи. То ли съел что-то не то, то ли по старости расслабился, то ли перенервничал. Ни одна газета об этом казусе, естественно, не написала. И только главный редактор и издатель самой влиятельной тогдашней газеты России «Новое время» Алексей Суворин сухо отметил в дневнике 19 мая. Во время коронации у Набокова, который нес корону, сделался понос, и он напустил в штаны. Это происшествие имело важные последствия для потомства сенатора-засранца. И над старым Набоковым, и над его сыном Владимиром Дмитриевичем, папой будущего писателя-эстета, при дворе стали посмеиваться и называть их, сами знаете как. Владимир Дмитриевич от этого ударился в вольнодумство, стал требовать конституции и ограничения самодержавия, даже сделался одним из лидеров партии конституционных демократов, кадетов. А ограничь его родитель в нужный момент желудок Был бы, как и все их татарские предки, верным слугой Отечества и престола. Может быть, даже врагом прогресса и парламентаризма. Итак, родителями трусов были кальсоны, они же подштанники. А кто породил штаны? Последнее время на Украине эту честь решили приписать скифам. К современным украинцам скифы не имеют никакого отношения. Это кочевой народ иранского происхождения. осколок расселения древних ариев. Но поскольку жили они на территории современной Украины, то сторонникам украинопупизма мысль о причастности скифов к изобретению штанов все-таки приятно. А то, что скифы так и не научились читать и писать, то, что они изгоняли из своей среды любого, кто был умнее их среднего уровня, историков-сверхпатриотов не интересует. Главное, что штаны открыли. Между тем, строгие факты свидетельствуют, что штаны куда древнее скифов. В Альпах в залежах льда не раз находили прекрасно сохранившихся людей эпохи каменного века. Они лежали там, как в холодильнике, словно специально приготовленные для исследователей нашей эпохи. Эти замороженные люди были в хорошо пошитых штанах из шкур животных. В Европе каменный век закончился в третьем тысячелетии до новой эры. А скифы появились на арене истории только в первом тысячелетии до новой эры. Видите, какая хронологическая дистанция между скифами и штанами? Непреодолимая! Никто никогда не назовет точно дату изобретения штанов. Ясно только, что их породил последний ледниковый период. когда негроиды, заселявшие до этого Европу, потеряли темную пигментацию и были вынуждены приспособиться к условиям жизни в холодном климате. Так появилась белая раса, самая молодая из всех человеческих, и штаны, чтобы согревать ей ноги. Но если имя изобретателя наиболее важной части мужского костюма не поддается установлению, то авторы всевозможных новых разновидностей штанов известны иногда с точностью до года. Первые джинсы были пошиты Леви Страусом в 1873 году, как рабочая одежда. А брюки Галифе придумал французский генерал Галифе примерно в это же время, вскоре после Франко-Прусской войны, в которой ему изуродовали бедро. Кавалеристы носили в то время узкие рейтузы, Уродство генеральской ноги доставляло ее обладателю настоящее мучение. Огюст де Галифе был не стар, ему совсем недавно перевалило за сорок. Пребывая в высоком звании и отличаясь к тому же завидной потенцией, генерал не собирался уходить из большого секса. Его интересовала не только служба, но и дамы. Куда не пойдешь, все пялятся на кривое неправильно сросшееся бедро. Пораскинув мозгами, ибо в ногах правды нет, генерал Галифе не только заказал себе модель штанов, резко расширяющуюся в том месте, где заканчивается сапог, но и ввел ее во французской армии. Галифе был не просто лихой рубака, но еще и военный министр Французской республики. Власти у него для переодевания армии в брюки имени себя было в избытке. Вскоре каждый французский кавалерист щеголял в точно таких же штанах, как и генерал. Его покалеченное бедро было замаскировано десятками тысяч штанов. Никому бравый генерал Кутюрье больше не бросался в глаза. Вскоре он даже снова женился. Штаны Галифе прошли победным маршем по всей Европе. Их переняли австрийцы, англичане, немцы и русские. Особенно популярной эта модель стала с 1915 года, а в гражданскую победила все остальные. Карман в таких штанах был как мешок, туда влезал и портсигар, и спички, и яблоко, и горсть орехов, и россыпь патронов. В книге ветерана Дроздовского полка Георгия Венуса «Зяблики в латах. 17 месяцев с дроздовцами» один из героев хвастается. Ротмистр Длинноверхов пришел ко мне только на следующий вечер. Он был во вновь сшитых широких галифе. У этих карманы еще глубже. Руки здесь по локти войдут. Как видите, поручик, я прогрессирую. В советской армии автору этих строк тоже пришлось носить именно галифе. Увы, нынешняя армия их уже не носит. Модель перехватили бойкие девушки, которые виляют теперь на улице задницами в галифе. Ни выправки, ни строевого шага, полный бардак. Зато Фрейд снова прав, и это они у нас украли. Шапки-ушанки сегодня тоже почему-то чаще всего встретишь на девушках. Теперь это почти гламурная вещь, часто из дорогого меха. Ушанка и телогрейка были яркими признаками простонародного советского стиля, однако к славянам ни то, ни другое изначально не имело отношения. Стеганую одежду носили кочевые народы. Длинные халаты татар на вате – это и есть телогрейка. Регламентированный образец ватника для солдат русское военное ведомство приняло только в 1915 году. Укороченный халат оказался очень полезным для окопной жизни. Тогда же в обиходе появились первые ушанки. Называли их финская шапка. Именно финны придумали эту модель. Высокую папаху может снести с головы порывом ветра. Вязаную шапочку тот же ветер на морозе прожигает насквозь. А ушанка-триух всегда прочно сидит на голове. Холодно отвернул уши. Потеплело, завернул наверх. Ничего удобнее для сугрева головы на холоде, пока так и не придумали. И в заключение об обуви. Мы не можем представить запорожского казака без сапог на каблуках. Увы, этот образ — выдумка художников-романтиков девятнадцатого столетия. Каблук — слово татарское. В степи его часто делали из обычного копыта. Назначение каблука – надежная фиксация ноги всадника в стремени. Но большинство казаков во времена Богдана Хмельницкого были пехотинцами. Они носили простую кожаную обувь на плоском ходу. На подошву брали кожу потолще, на короткое голенище – потоньше. Внешне такой чобик особой красотой не отличался. Чтобы он не протирался в районе пятки, Там, где и сегодня больше всего стаптывается туфля или кроссовка, сапог подбивали железной подковой. Не такой массивной, как у коня, но тоже довольно солидной. Можно сказать, что вся армия Богдана Хмельницкого была подкована на счастье. Хотя не всем это помогло. При раскопках в районе Берестечка регулярно находили казачьи сапоги той эпохи с подковами. Эта модель исчезла в 18 веке. Но на память о ней осталась традиция подковывать сапог маленькими подковками. Во время моей службы в армии нам такие тоже выдавались. Берешь табуретку, переворачиваешь ее ножками вверх, надеваешь на ножку сапог и прибиваешь подковку к каблуку. Эти подковки и давали потом тяжелый гром сапог, марширующий на параде роты. А начиналось все когда-то с обычного фигового листа. 24 ноября 2012 года.